Пролёт четвёртый. С приличным местом. Уроки не хотелось делать принципиально. Хоть как-то же надо отвести душу после такого провала на занятиях. Поэтому, когда узнавшие о моём подвиге на географии мальчишки притащили вагон конфет, я решила устроить чаепитие в одной из беседок. Пока на улице не похолодало, надо ловить момент, а то бледная, как поганка, всё лето в кабинете. Они сидели, смеялись, трескали конфеты и вспоминали смешные школьные байки. Байк у меня накопился вагон и маленькая тележка. Однако к теме трупов в гимназии они никак вывернуть не помогали. И тут положение спасли те, кто испортил мне настроение. Подошла группка девочек и попросила меня отойти на пару слов. И вид у них был такой, что от парней я отошла лишь на пару шагов. Люблю иметь за спиной прикрытие, которое все слышит. «Ты сегодня, говорят, с Иваном Аркадьевичем беседовала?» «Зельевиком?» — уточнила я, потому что имя у парней узнать так и не додумалось. Девочки кивнули. «Было дело и что?» «Ты бы с ним не кокетничала лишний раз. Он человек очень занятой», — сделала говорившее ударение на последнем слове. «Я оглядывала компанию самодовольных кривящих носик дамочек с недоверием». «В моей школе такого не водилось, поэтому у меня даже любопытство взыграло. Так хотелось ткнуть в них пальцем и спросить, а вы настоящие? Не прикалываетесь? А среди вас его жена или невеста?» — спросила я в лоб. Такого они не ожидали. На миг ведущая растерялась, другая попробовала подхватить. «Нет, но! Если нет, значит, без но!» — отрезала я, развернулась и ушла обратно к мальчишкам пить чай». «Да ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» прилетел мне возмущенный укор. «Нет, вы же не настолько воспитаны, чтобы представляться, не осталось я в долгу». Они стояли над душой минут десять, пока не поняли, что смущают только парня, а я спокойно пью чай и уплетаю конфеты. Нет, ну какова наглость — кидать предъявы зельевикам. У нас на такое никто не решался. У нас даже класс был самый дружный, потому что зельевики — Годом старше ругались, почем зря, и яро демонстрировали всей школе, как нужно гадить товарищам и лечить себя. Мы так не хотели. Приходилось всем дружить. Ни разу на моей памяти никто про одноклассника слова плохого не сказал, не считая людей из параллели. А тут... В итоге эти мадамы фыркнули и ушли, после чего я не замедлила навести справки. «Это кто вообще был?» «Да, гусыни с параллели». Они фан-клуб нашего лошка создали». Слово резануло, но заниматься воспитательной работой я не стала. Нравоучениями контакта с молодежью не наладить, а без внутренних сплетен в деле явно не разобраться. Я бы даже сказала «курицы», но меня больше интересует, на кого учатся, с кем общаются. ха — непонятно, чему обрадовался Макс. «Ты не знаешь, что ли? У нас профильные классы носят имена зверей». «Ведьмаки у нас гуси!» Зловредный гусь с огненным шаром в крыле возник в моем воображении и тут же померк, когда мысль поскакала дальше. С замиранием сердца я спросила, «А мы кто?» «Уж если они боевых так, то зельевиков?» «Лягушки мы!» «Обалдеть!» Я даже рот не открыла, не смогла. «Упырь тут, директор, а не упыревед!» «А упыреведы, зайцы!» Словно читая мои мысли, добил кто-то другой. Я не поняла, кто. Слова доносились, как через вату. но ну, надо же! О себе-то директор польстил!» «А... погоди!» — прервала я, выставив ладонь. «Я морально не готова. Я от шока не отошла». «Тяжело быть лягушкой?» — ехидно осведомился кто-то. «Да не то слово!» У нас зельевики всегда были элитным А-классом. Аконитами. А после этого я должна стать лягушкой, причем из какого-то крайне необразованного болота. Как я вообще на такое согласилась? Нам, наверное, тебя провожать теперь придется, заявил Макс, но почему-то с гордостью, а не с тревогой. Я вздернула брось И без того они мне этим зверинцам настроение убили, а теперь собираются еще конвой навязать. А если я решусь назло тем барышням совратить нашего зельевика, на кой мне хвост из мужской части класса? но они же наверняка тебя попытаются возле корпуса отловить», уже не так уверенно предположил мой сосед. «Видимо, вид у меня был такой, что только полный придурок мог бы попробовать меня подкараулить, но те лапчатые особым умом-то не блистали». «Возле учительского корпуса добила я?» «Почему там? Ты что, засланная училка?» с ужасом уточнила рябой мальчишка. «Как не косой с такими-то мозгами». «Нет, мама-учительница, а я с ней живу», — объяснила я и положила голову на стол. «Нет, вот прямо в самое сердце». «Прикольно», — протянул самый высокий. «У нас раньше никому так не разрешали». Видимо, у них глаз был не такой наметанный. А у меня с этими неблагоустроенными домами личная вендетта. Я то в Баендае влечу, то в Уртулике. И не такой у детей страшный взгляд, как у сотрудников «Моглицы». У Париведа редко живой человек впечатлить способен. «Значит, у тебя мама устроилась сюда на работу, и тебя заодно?» — сделал вывод Макс. «Угу», — немногословно подтвердила я, забыв, что мне надо из них информацию вытягивать. «Какой стресс! Какой стресс!» «Ты там, поди, уже и с руководителем после выпуска определилась!» — продолжили меня пытать. «Угу», — вновь буркнула я, и припомнила, что врала учителю. «Зеленский вроде берет». «Ух ты, круто! Обалдеть, какая умная!» Посыпались на меня неприкрытые искренние восторги со всех сторон. От удивления я аж забыла про свою печаль и оглядела всех внимательно. «Нет, действительно, так впечатлены. Может, в Иркутске какой второй Зеленский есть? Потому что среди моих одноклассников наша семейная фармацевтическая лавка вовсе не пользовалась такой бешеной популярностью». Ко многим магистерским служащим хотели попасть, городским чиновникам. Были у нас и крутые лавки с косметическими и бытовыми зельями, полувоенные. Место у того же Ардова считалось куда почетнее, чем у моего отца. Подполковник мог оставить заявку, а в итоге взять человека только выпуска через три. Наверное, поэтому я к нему и рванула, когда наше предприятие начало пошатываться. Лид, а почему ты в Иркутске не доучилась-то? Зачем сюда дернула на последний год? задался главным вопросом самый низенький из моих одноклассников, рыженький мальчишка. «Да мама!» — недовольно протянула я и закатила глаза. Объяснение было превосходно. Никаких дыр в легенде, никаких нестыковок, никаких тайн. «А, ясно!» — закивали все понятливо. «Я вообще в Иркутскую хотел, но мои как белины объелись. Да ты что! Там же программа обучения прошлый век!» — поделился Макс. «Только вот смотрю я на тебя и понимаю, что в прошлом веке учили лучше». Компания как-то похоронно засмеялась. «Да, пожалуй, я поняла, почему папина фамилия здесь вызывает такой ажиотаж. С их уровнем подготовки тот же Ардов рвал бы волосы от злости. Их волосы. Вместе с головами. Наша фабрика — их потолок. Хотя у нас туда шли по большей части середнички. Я вообще сам из Иркутска». «Нет же, притащили, не пойми куда», — пожаловался Рыжий. «А хоть кто-то с класса хотел здесь учиться?» — изумлённо уточнила я. «Нам в школьные годы как-то совсем иначе всё представлялось. В началке было желание, какая-то гордость даже. Не у всех, но у некоторых хотя бы. Большинство домой к маме хотели», — рассказал Макс. «Потом даже у тех, кто сам сюда хотел, задор пропал. Домой просились бесполезно. Знаешь...» Иногда ощущение такое, будто нас сюда спихнули, чтоб не видеть, будто мы им там мешаем. В Иркутск бы родители часто ездили, а сюда не так удобно добираться. Я не знала, что сказать. Просто прихлебнула чай. Грустное оказалось место очень. Не думала я, что буду их настолько жалеть. Ещё и убийство тут у вас вырвалось само по себе. Сначала я перепугалась, а потом порадовалась. Специально бы не перешла на тему лучше. Да не... «Убийство — это не так страшно!» — отмахнулся кто-то. Я не поняла, кто, но глаза вытрощило. «Мы же заранее знаем, кто умрет. Сами только подставляются». «Вы еще скажите, что сами решаете», — фыркнула я. «Не совсем», — объяснил Макс, хотя он явно относился к этому не так легкомысленно. «Под удар попадают только старосты, а их учителя выбирают из лучших учеников». «Нифига себе подстава!» — подумала я и побледнела. Оказаться одной из потенциальных жертв мне вот никак не хотелось. Однако, когда первый шок прошел, я поняла, что это не так уж и плохо, почти верный выход на убийцу. К тому же другие ученики могут быть в безопасности. Правда, могут и не быть, ведь нет гарантии, что убийца приглянусь именно я. Да и там можно выкрутиться, легенду все знают. Из семи старост получается три парочки, а тот, у кого в любви не сложилось, умирает. «А если староста одни девочки или мальчики?» «Или не хватает?» Тут же озадачилась я. «Такого не было еще ни разу», уверенно ответил Рыжий. «Да не может быть! На нашей памяти, по крайней мере, точно», подтвердил Макс. А я очень серьезно задумалась. «Случайно не повторится так много лет сложно, даже если какой морок навели. Он же должен координировать действия совершенно разных людей, по крайней мере, семи за раз». Конечно, может быть, чародей-разумник, но я снег летом чаще видела, чем таких встречала. «А кто конкретно выбирает?» «У нас зельевик?» — прикинула я. «Он реально довольно молод для своих умений. Не одна же я могу свалять такую дуру с возрастом, а некоторые на молодильные зелья способны». «Нет, у нас другой классный». «Классный?» — обалдела я. «У нас классными всегда были учителя по профильным предметам». «Разве что в началке другая система. Но у нас и зельевиков была тьма тьмущая». «Угу. У нас Фёдор Михайлович, знахарь». «Здравствуй, бабушка, вот тебе и Юрий в день». «А они меняются за время учёбы?» — пришла новая мысль. «Конечно. Кто-то увольняется и пошла-поехала чехарда». «Тупик. Это тупик, и вся гимназия один большой и сплошной тупик». Из последних сил я не уронила голову на стол и не взвыла дурным голосом. Картинка вырисовывалась, прескверная Соня застала меня в комнате. Подпирая кулаком лоб, я внимательно пялилась на листочек в клеточку и грустила над неутешительными выводами. Лучше от этого они не становились. Я тоже не радовалась. — С тобой там что? Двойку схватила? — И теперь переживаешь? — подшутила напарница. — Ай! — вскинулась я. Хотела помянуть шайтана, да вспомнила, что он не местный. «Кусающийся желтый мангатхай! Это не гимназия, а какой-то сборище убийц!» «С одноклассниками поругалась?» Вновь не попала Соня. «И что, мозги прокомпостировали? И они теперь работают не как у оперативника, а в режиме доброй мамочки?» «Наоборот, поболтала я с ними. По моим скромным подсчетам, либо здесь замешанный человек тридцать из всего педагогического состава, Либо объявился один нехилый такой разумник, причем маньяк. Звучит, как аннотация к боевику, не придала значения моим словам напарница, даже ни на миг не перестав заниматься бытовыми мелочами. Вещи повесила уже, чайник поставила, веник в руки хапнула. Тридцать — это же половина учителей почти. Целая преступная группировка. Разумники зарабатывают столько денег, что им убийство только все испортит. «Угу», — мрачно буркнула я, «и мы, похоже, в нём поучаствуем. Давай ты сейчас на секундочку остановишься и прикинем вместе. У меня задачка. По местной легенде семь старост-классов разбиваются на три парочки и одного изгоя. Старост выбирают классные руководители. За десять лет, а то и больше, ни разу не случилось, чтобы было два лишних мальчика или девочки» или чтобы были все мальчики или девочки. В общем, пары ровно вставали, понимаешь? Без сбоев. Абсолютно. Теперь, внимание, вопрос. Сколько нужно иметь своих людей в классных руководителях во избежание осечек? Она замерла, задумалась, плюхнулась на кровать, рядом с которой стояла. «Твою мать!» — произнесла она четко и продолжила заплетающимся языком. «Это если семь классов, и, допустим, если четверо выбрали мальчиков, то обязательно нужно, чтобы остальные трое взяли девочек. выходят трое в параллели, а параллелей десять». «Твою мать!» «Я тоже в восторге», — согласилась я. «Как думаешь, может здесь секта быть?» — тут же сообразила Соня. «Потому что если секта, то нам вдвоем такое не разрыть. Неудивительно, что Саша подставился». Посмотрел ни при том, ни туда и... Не поверишь, но я надеюсь на одного маньяка-разумника. Но это же хуже по качеству. А по количеству как-то дышать легче. Соня не ответила. Повертела веник в руках, посмотрела на него, будто он сам к ней прискакал. А не она, не пойми зачем, хапнул его с места. Мы здесь один день живем, полы чистые, еще не натаскали. Чего подметать-то? «Дрянь, в общем», — подвела я итог. «Можешь говорить, что это непрофессионально, но надо было не лезть». «Да нет, ты права. Если б не Сашка, я бы тоже не полезла». «Испугалась», — согласилась она. «А тут такая злость взяла, не хотела их победителями оставлять. Давай, наверное, не станем нарываться, а просто разведаем все здесь». «Поздно», — авторитетно заявила я. «Именно в этот момент...» Я поняла, что соня одумалась после того, как во все влезла. А меня вот наоборот разобрал азарт. Либо маньяк, либо дело в зельях. Я даже примерно на металлов каких. Осталось только посидеть в библиотеке и составить список. И мне почему-то кажется, что даже маньяк вряд ли станет убивать просто так. Для ритуала сброшенные с лестницы тела не подходили. Духов папа правильно забраковал. Не сразу я сообразила, что на меня смотрят округлившимися глазами. Даже заявление про преступную группировку в школе Соню так не впечатлило. «Ты что умудрилась за один учебный день сделать?» — осторожно спросила она. «На класс посмотрела. Они так учатся, что, кажется, от должности старосты мне не отвертеться. Я так прикидываю, что можно перевести огонь на себя. Конечно, 30 человек кого хочешь с лестницы спустят». Она молчала. Долго, как будто ожидая, что я все пойму без слов и что-то придумаю, мне было до безумия страшно. Я прикидывала, как бы обвеситься артефактами, но сворачивать не собиралась. «Лида, а ты понимаешь, что я одна тебя защитить не смогу? Я оперативник, но не супергерой же». Я прищурила глаза. Не то чтобы я горела желанием лезть на рожон, но вот так отступать, когда меня втянули во все... В общем, некрасиво получается. Ладным бы она хоть сразу предупредила, что к чему. А через год мне сюда уже хода не будет. Разве что в подмастерье к зельевику проситься. «Я постараюсь тебя не подставить», — пообещала я. «Все-таки у нее есть дочь, виновата она только в том, что как-то непоследовательно думает».